1 июля 2019 года. В этот раз Брай пришла вовремя, ровно в 15:30 она уже ждет у ворот начальной школы Нэтлстоун, где училась ее крестница. Она на цыпочках вышла с занятия по в и н ь я с о в о у йоге, не дожидаясь его окончания, и даже не поддалась соблазну заскочить по дороге в магазин. В голове звучал голос Элизабет: "Прошу у тебя не опаздывай". Клем начинает паниковать, если думает, что про нее забыли. Сказать по правде, приятно приходить пораньше, одно из первых появляться у школьных ворот и просто ждать, подставляя лицо теплому солнцу. Какое облегчение, когда не чувствуешь подступающей паники, когда не нужно бежать. Так вот, каково это быть Элизабет? Подходят другие родители. Некоторых Брайв встречала в городе. Кого-то знает через Элизабет. но не настолько близко, чтобы подойти и поздороваться. Они едва заметно кивают ей и возвращаются к своей беседе. Теперь Брай понимает, насколько эта среда естественна для э л и з а б е т насколько легко ей участвовать в обсуждении школьных экскурсий или борьбы со вшами. Внезапно двери школы распахиваются, и улица оглашается гомоном, тоненькие голоса детей, смех и визг. А среди этого более низкие и громкие голоса учителей, предупреждающие: "Не бегайте так быстро". Рой детей стремительно заполняет игровую площадку и с оглушительным шумом несется к воротам. Брай сразу же замечает Клемми. Ее легко узнать по рыжим волосам, таким же, как у Джека. Сегодня они заплетены в косу, которая мотается из стороны в сторону, как лисий хвост, пока Клемми бежит к Брай. Рюкзак слишком большой и тяжелый для ее шестилетнего тельца. Он неуклюже болтается у нее за спиной, не попадая в ритм шагов. Но она смеется от радости, так что вокруг голубых глаз и в е с н у а ш е г о носа собираются морщинки. к л е м м и смеется не над чем-то конкретным, а от чувства свободы, от того, что сегодня из школы ее впервые забирает тетя Брай. Да и просто потому, что ей нравится бегать. Брайн а к л о н я е т с я раскрывает объятия и тоже смеется. Клемми мягко врезается в нее с разбегу. Ее волосы пахнут карандашной стружкой и клубничным бальзамом для губ. Тетя б р а й б р а й обнимает ее и на секунду зажмуривается. Не успевает она опомниться, как Клемми уже выворачивается из объятий, ладошкой убирает с лица непослушные пряди и заявляет: «А мы сегодня пели песню в большом зале». Рюкзак сползает у нее с плеч. б р а й подхватывает его, закидывает себе за спину и протягивает крестнице руку. Клемми начинает напевать песню о том, как испечь пирог для друзей, по-видимому ту самую, что они пели в большом зале. Она смотрит на б р а й снизу вверх, на щеках от улыбки появляются ямочки. б р а й качает рукой, в которой держит ручонку Клемми, чтобы та знала, что б р а й нравится ее песня. Итак, они начинают свое короткое путешествие по узким и холмистым с т а р ы м у лочкам Фарли к Сейнс Роуд, где живут их с е м ь и Чемберлены и Коли. Брай вручает Клеме монету в два фунта, которую та опускает в шляпу уличного музыканта, расположившегося на каменном мосту. Хорошего дня, девушки, подмигивает он им, а они уже машут знакомой, работающей в магазине правильного питания. Брай. Эй, Брай, Клемми, подождите нас. Брай медленно и неохотно оборачивается. Ее подруга Роу все еще в легинсах после йоги на всех порах несется к ним по обсаженной деревьями аллее. Рядом едва поспевает ее дочка Лили. Где же тебе говорила, что не обязательно уходить раньше? Говорит Роу, поравнявшись с ними. Клемми высвобождает руку, радостно приветствует Лили. И девочки вместе обгоняют взрослых и убегают на несколько шагов вперед. Хотя Элизабет тебя наверняка прикончила бы, если бы ты опоздала, добавляет Роу. Ее браслеты звенят, когда она обвивает своей рукой руку Брай. Где она, кстати? У нее встреча в городском совете насчет той петиции, которую она всех заставила подписать про снижение скорости на Сейнс Роуд до 20 километров в час. Ага, точно. Я как раз думала, как у них там дела. В голосе Роу слышится легкое неодобрение, как будто Элизабет позволила проблеме выйти из-под контроля, хотя она делает для местных жителей больше, чем кто-либо другой. Факт, который одинаково и восхищает, и бесит людей. Брай привыкла, что Элизабет вызывает противоречивые чувства. Она это понимает. Иногда Элизабет раздражает и ее саму. Но тон Роу все-таки задевает Брай. Тут как у сестер. Она считает, что имеет право критиковать э л и з а б е т ее несговорчивость и желание все контролировать, но не позволит делать это другим, даже своему мужу Эшу. Лил, шнурки! кричит Роу дочери, и все четверо останавливаются и ждут, пока Лили завязывает шнурки, а Роу в это время продолжает: "Ну как? Непривычно забирать ребенка из школы. Альба ведь только с сентября начнет ходить." б р а й пытается представить свою четырехлетнюю дочь не в ее обычном наряде, в желтых резиновых сапожках и розовой балетной пачке, а в таком же, как у Клемми и Лили, синим клетчатым платье и в черных туфлях. Она представляет, как Кальба качает маленькой темнорусой головкой и говорит: «Мама, я это не надену». Картина к одновременно захватывающая и душераздирающая. Господи, только не это! Так странно об этом думать! Знаю, знаю. Все через это проходят. Уж поверь мне. Я рыдала и не могла остановиться, когда в первый раз отвела Лили в школу. Но знаешь, потом у тебя куча свободного времени. Это так здорово и... Брай кивает. Она так часто делает, когда общается с Роу. Она обожает давать советы. Хочешь ты этого или нет. Как ты сказала о ней, Элизабет? к л е м и ты хочешь, чтобы Альба после летних каникул пошла в н э т л с т о у н Спрашивает Брай. Клемми прерывает секретную беседу с Лили и вскидывает голову. Маленькая Альба пойдет в мою школу? Брай кивает, улыбается и Клемми несколько раз подпрыгивает. Лили все еще стоя на одном колене, а задачено смотрит на нее снизу вверх. Она тебе так нравится? Альба мне как младшая сестра, объясняет Клемми, продолжая радоваться. Да ведь, тетя Брай? Брай наклоняется и целует Клемми в макушку. Как это мило, Клем. Здорово, что у Альбы есть старшая сестра. Только не говори "маленькая Альба", когда она рядом. Брай подмигивает, как будто только они с Клемми знают, как Альба сердится, когда ее называют маленькой. Клемми поворачивается к л и л и и с очень серьезным видом говорит: "Альба ненавидит, когда ее называют маленькой". Девочки в прыжку бегут дальше, и Роу уже готова снова завладеть рукой Брай. Но та замечает, что магазинчик на углу напротив все еще открыт. Знаешь, Роу, мы, пожалуй, зайдем купить чего-нибудь на ужин. Ага, ладно, говорит Роу, отводя руку. Увидимся в субботу вечером? в Субботу? Роу смеется, в ы т а р а щ и в глаза от удивления, и Брайт торопливо добавляет, пытаясь скрыть свою забывчивость. Ах да, барбекю у Элизабет. Она закатывает глаза, чтобы показать, как злиться на саму себя, затем зовет Клемми, и они, держась за руки, Переходит тихую улицу. Пока Лили, пока Роу машет им клемми. Лили машет в ответ. Роу посылает воздушный поцелуй. Затем достает из кармана телефон и подгоняет Лили вперед. В магазине Брайс сразу направляется к холодильнику с мороженым. Выбирай, какое хочешь. Любое, любое. Следующие пять минут проходят в мучительном выборе между клубничным и шоколадным спосыпкой. В итоге Клэми берет такой же разноцветный фруктовый лед, как у Брай. Брай расплачивается, забыв про хлеб и молоко, которые просил купить Эш, и они вдвоем рука об руку выходят из магазина. Мороженое уже начало таять на солнце, и липкая смесь красного, оранжевого и желтого стекает по пальцам. Наконец-то Элизабет стоит, уперев руки в бока, на пороге семейной резиденции Чемберленов. Типового дома в викторианском стиле. Растущие в п а л и с а д н и к е магнолии отбрасывают на тротуар пятнистые тени. Она выглядит как классическая мать семейства: фартук в красную полоску, светлые волосы заколоты в тугой узел на затылке, аккуратный макияж, подводка и помада, вероятно, оставшиеся после совещания. В руке она держит бутылку белого вина. Брайт тут же узнает. Это сансер, который Эш покупает в больших количествах. Мамочка! к л е м и подскакивает к Элизабет и целует ее в губы. Элизабет берет ее руку и замечает: "Куколка, ты вся липкая". Мы с тетей Брай кушали мороженое, отвечает к л е м и и в доказательство показывает язык. Надо говорить, ели мороженое, милая. Нет, уж не хочу я смотреть на твой язык. Фу! В притворном у ж а с е Элизабет обращается к Брай поверх головы Клемми. Мороженое до ужина, тетя Брай. Брай пожимает плечами. Привилегия крестной матери и показывает Элизабет собственный разноцветный язык, прежде чем поцеловать подругу в щеку. Надо будет не забыть отплатить себе той же монетой, отвечает Элизабет, вытаскивая листик, застрявший в темных волосах Брай. Я только что от вас. Эша и Альба скоро придут. встреча закончилась раньше, чем я думала, так что у меня была пара минут, чтобы запечь рыбу. Брайд у м а е т что планировала покормить Альбу на ужин консервированной фасолью, вспоминает про хлеб, который так и не купила, и испытывает одновременно благодарность к э л и з а б е т и стыд за собственную забывчивость. Эти размышления быстро прерывает Клемми, которая берет б р а й за липкую руку и говорит: «Ура, маленькая Альба придет к нам на ужин!». Элизабет и Брай улыбаются друг другу и одновременно произносят, не называя ее маленькой Альбой, и входят в уютный теплый дом номер десять по Сейнс-роуд. В саду Элизабет и Джека лето уже в самом разгаре. На одном краю лужайки Макс и Чарли поставили калитки для крикета. На траве лежат перчатки, щитки и бита, дожидающиеся своих хозяев из школы. На другом краю На безопасном расстоянии от крикета стоит небольшой розовый бассейн Клемми, до половины наполненный водой. Недавно подстриженная лужайка изумрудного цвета, яблони и груши в дальней части сада возле стены, за которой начинается лес, утопают в зелени. Макс и Чарли скоро будут дома. Дети всегда едят вместе в пять часов, поэтому Клемми бодро поднимается к себе, чтобы переодеться, а Элизабет Проходит через з а с т е к л ё н н ы е двери, ведущие из кухни в сад, и приглашает Брай за стол, который разместился возле бугристой стены из песчаника, заросшей вьющимся жасмином. Знаю, что рано, но это твой муж виноват, говорит она и вручает Брай бокал вина. Он плохо на нас влияет, соглашается Брай. Она закрывает глаза, чувствуя, как теплое июльское солнце обволакивает ее словно нежный крем. Элизабет. начинает рассказывать ей про это адское совещание. Ибрай думает: да, вот ради чего нужно было ждать всю зиму ради этих милых простых радостей. Для Брай быть рядом с Элизабет это самая естественная вещь в мире. Но так было не всегда. Когда они познакомились в университете, Элизабет встречалась с приятелем Брай по имени Адам. Никто из друзей Брай не мог понять. Как неопрятный и легкомысленный Адам мог встречаться с этой высокой, грациозной блондинкой, будто родом из Норвегии, на самом деле из Эссекса? Она была собранной, скептически ко всему настроенной, категорически осуждала легкие наркотики и чрезмерное употребление алкоголя. Все это, по мнению Брай, делало ее настоящей занозой в заднице. Так продолжалось до тех пор, пока Адам не бросил ее, а Брай... Не услышала, как Элизабет плачет в соседней туалетной кабинке в пабе. Я расстроена, потому что он был первым, кто забрался туда, и после этого она начала нравиться Брай. Она подсунула Элизабет под дверь рулон туалетной бумаги, и потом они целенаправленно напились. Жизнь Брай перевернулась. Она открыла для себя отношения, в которых не было места конкуренции, сравнениям или зависти. Просто потому, что они с Элизабет были очень разными. Не то, чтобы небо и земля, скорее небо и вода. Странная, неожиданная, но удачная пара. Брай никогда не встречала человека своего возраста, который был бы похож на Элизабет. Она интересовалась политикой, не стеснялась говорить, что хочет зарабатывать много денег, но при этом умела от души смеяться и беспокоилась о других больше, чем кто-либо из знакомых Брай. Сама Брай. Хотела быть художницей, питала слабость ко всему богемному и ненавидела политику. Брай повязывала голову шарфом из к о н о п л я н н о й ткани. Элизабет носила маленькую черную сумочку, в которой помещались телефон, книжка, складная расческа и идеально организованный бумажник. Элизабет сохраняла все чеки, Брай прятала пятифунтовые банкноты в лифчик. Когда Брай танцевала, Она поднимала руки вверх и раскачивалась всем телом. э л и з а б е т делала шажки вправо и влево, сжав плотные, как орех, ягодицы и всегда следила за временем. Они словно открыли друг в друге новую удивительную страну, место, где они сами не стали бы жить, но где можно на время укрыться, когда твой мир сотрясают катаклизмы. Брай, ты меня совсем не слушаешь. Брай открывает глаза. Элизабет размахивает у нее перед лицом телефоном и тычет пальцем в календарь. Уже июль и, очевидно, что свободных выходных не осталось из-за школьной ярмарки, барбекю, дня рождения к л е м и и всяких мероприятий в конце учебного года. Как насчет того, чтобы отметить твой день рождения в начале августа, скажем, в выходные в третьего числа? В феврале, когда все представлялось еще таким далеким... Брай показалось, что, возможно, кемпинг на выходные будет лучшим вариантом отметить невероятно с т р а ш н о е с о б ы т и е ее сорокалетия. И Элизабет, конечно же, не забыла об этом. Брай краснеет, ей жарко и неловко. Может, обсудим это как-нибудь в другой раз? Ворчит она. Например, никогда? Элизабет убирает телефон, делает глоток вина, не сводя с подруги голубых глаз и говорит: «Слушай, Брай». Я знаю, ты мне не поверишь, но ты на самом деле в очень хорошей форме для сорока лет. Я тебе говорю, это все йога. Да чёрт с ней с йогой! Ты замужем за замечательным мужчиной, которого ты любишь и который так уж вышло очень богат. У тебя чудесная дочь. Ты живешь в потрясающем доме в потрясающем городе. Через дорогу от потрясающей подруги. И когда твоя чудесная дочь пойдет в школу. Ты найдешь новую работу, какую-нибудь в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н у ю хиповую ерунду, которую я совершенно не понимаю, но в которой ты добьешься успеха. Так что, знаешь ли, не думаю, что тебе стоит психовать. Ты на верном пути. Ты же психанула, когда тебе стукнуло сорок. А вот и нет. А вот и да. Просто мне нельзя было тебе ничего говорить. Помнишь, когда я пришла вечером накануне твоего дня рождения и ты гладила детские трусики? Элизабет морщится. Ну да, было дело. Я была немного не в духе. Она делает еще глоток вина и меняет тактику. Ладно, п с и х у й если хочешь. Но давай сначала определимся с датой, чтобы я могла понять. Внимание Элизабет привлекает яркое пятно. Маленькая красноголовая п е ч у ш к а размахивая руками, бежит по траве к бассейну. Клем, серьезно? Сейчас? кричит Элизабет своей дочери. которая переоделась в купальник, теперь видно, какая молочно-белая у нее кожа. Но Клеями не слышит. Она неподвижно замерла на краю бассейна, пристально разглядывая что-то в воде. В это же мгновение из дома раздается крик: "Мам, мы дома!" Вернулись мальчики, и Элизабет спешит к ним на кухню, чтобы быть первой, кому они расскажут о своих сегодняшних достижениях и неудачах. Брай садится на колени возле Клеми, которая складывает ладушки чашечкой и опускает их в воду, тихонько приговаривая: "Бедная маленькая Божья коровка, бедная Божья коровочка". У нее в ладонях нелепо перебирая короткими ножками барахтается в воде Божья коровка. Она утонет, тетя Брай, она сейчас утонет. Голос Клеми в панике срывается, на глаза наворачиваются слезы. Нет, нет, мы ее спасем. Брай ловко переворачивает насекомое, как при игре в блошки, и подносит руку к л е м м е к бодро шевелящимся ножкам. Как ни в чем не бывало, божья коровка начинает взбираться по кисти к л е м и оставляя за собой м а л ю с е н ь к и е лужицы. к л е м м и хихикает. щ и к о т н о ты вовремя ее заметила, Клем, молодец. Тетя Брай, как ты думаешь, она голодная? Они вдвоем собирают м а р г а р и т к и и листья. чтобы соорудить для спасенной б о ж ь е й коровки гнездо. к л е м и придумывает ей имя Ромашка, и они уже собираются отмечать новоселье Ромашки, когда Брай з а м е ч а е т несущуюся к ним Альбу. Она тяжело пыхтит на бегу, быстро, как только может, с е м е н я пухлыми ножками. Каштановые волосы растрепались, она как маленький прелестный ураган. Альба широко улыбается и не сводит глаз с к л е м и смеясь в предвкушении. Она уже выпрямила ладони, как ее учил папа, и вот она с т о п о т о м подбегает сзади к сидящей на к о р т о ч к а х Клемме и закрывает ей глаза. Вот бы получилось! Угадай, кто? л е м м е пищит она, пытаясь отдышаться. Но к л е м м и легко уклоняется. Шшш! Альба, тихо! Видишь, мы показываем Ромашке ее новый дом и новые вещи. Альба садится на к о р т о ч к и рядом с Клемми. Она похожа на к о р е н а с т о г о механика, осматривающего автомобиль. Она переводит взгляд с клемм на кучу листьев и обратно. О, -о, -о, -о произносит она, а затем на ее лице отражается удивление. Но зачем букашкам вещи? У них же есть крылья. Спустя несколько минут Элизабет выносит рыбу, запеченную с картофелем, а Макс и Чарли следуют за ней с тарелками и приборами. Их шнурки волочатся по земле, а одежда после дня проведенного в школе выглядит ужасно неопрятно. Чарли кричит: "Привет, тетя Брай!" Макс машет рукой. Вскоре появляется Эш. Он кладет руку на плечо Брай и целует ее, подливает женщинам вина и до краев наполняет свой бокал. Брай открывает для взрослых пачку чипсов, а Клемми, пока Элизабет ходит за водой, осторожно пристраивает ромашку под стол. К себе на колени. Как там ваша йога? Интересуется Эш, занимая место рядом с женой, пока Элизабет усаживает Альбу на подушку. Макс и Чарли начинают спорить о каком-то матче по крикету в Вестиндии, а девочки тайком кормят ромашку картофельным пюре. Старая безумная Эмма снова распевала ом громче всех, спрашивает Элизабет через голову, стягивая фартук. Макс будь добр, локти со стола. Макс закатывает глаза и на пару миллиметров приподнимает локти над столом. Чарли хихикает, но с опаской смотрит на Элизабет, которая села напротив Брай и Эша. Ей достаточно посмотреть на старшего сына и приподнять брови, чтобы он послушно убрал локти со стола. Вообще-то ее не было. Кажется, она неважно себя чувствует, отвечает Брай. О, неужели у нее разыгралась какая-нибудь чакра? Она у меня в черном списке. Вызвалась проанализировать местные инициативы по ограничению скорости транспорта и с тех пор от нее ни слуху ни духу. Хотя я не удивлена. Разве она когда-то была у тебя в белом списке, Элизабет? Брайс т а р а е т с я чтобы это не прозвучало так, будто она поддерживает тему. Эш и Элизабет обожают высмеивать хиповых друзей Брай. Элизабет кивает. Тоже верно. Я ее видел вчера в Уэйтроузе, говорит Эш. Протягивая руку за чипсами. Я был возле сыров и даже оттуда слышал, как в веганском отделе б р е н ч а т ее бусы и колокольчики и вот это все, что на ней. Я сделал вид, что не заметил ее, но она меня все-таки сцапала. Клемми, съешь, пожалуйста, немного рыбы. Отвлекается Элизабет и снова возвращается к разговору. Боюсь Эши Фарли, ты от нее не спрячешься. Только Элизабет позволена называть его э ш и А то я, блин, не знаю, отвечает он. Элизабет хмурится. Эш выругался в присутствии детей, но ни он сам, ни дети этого не замечают. Я никогда не привыкну к случайным встречам. Вообще не понимаю, зачем люди на улице заводят эти дурацкие неловкие беседы ни о чем, если можно просто кивнуть друг другу или там, не знаю, помахать. с е р ь ё з н о если я захочу с вами увидеться, я напишу сообщение и договорюсь о встрече. Но зачем останавливаться и говорить о погоде, просто потому, что мы живем рядом и случайно шли по одной стороне улицы? Не понимаю. Лицо Элизабет уже явно выражает недовольство Эшем. Она качает головой и говорит: «Это называется жизнью в обществе Эши». Нет, это называется чёртовой т р а т о й времени. Элизабет продолжает, не обращая внимания на его слова. Это называется знакомиться с соседями, быть ответственным, заботиться друг о друге. Эш морщит нос в притворном отвращении. Не, это не для меня. Как говорится, можно вывезти парня из Северного Лондона, но Северный Лондон из парня уже не вывезешь. Аминь. Коли появились в ф а р л и два года назад, покинув дорогой сердцу э ш а Северный Лондон, где его престарелые родители... Так и живут с тех пор, как 50 лет назад переехали в Англию из Нью-Дели. Эш прожил в Лондоне 45 лет, но согласился уехать, потому что Брай поклялась, что их дочь будет дышать чистым воздухом, у Эша будет меньше поводов для стресса, а рядом будут жить люди с похожими взглядами. Эш сменил костюм на шорты и шлепанцы, отрастил бородку, б о л ь ш е седую, чем черную, а его старые солнечные очки словно приросли к голове на долбом. Еще до переезда он продал свою интернет-компанию, занимавшуюся цифровым маркетингом, которую он строил десять лет и которая стоила ему первого брака. Он лишь в общих чертах может рассказать о первых годах жизни двух своих сыновей, словно приходится им добрым дядюшкой, а не отцом. Когда брак с первой женой Линн т р а с п а л с я Эш женился на своей работе. А все остальное послал к чертям. Он станет зарабатывать кучу денег, будет покупать лучшие, а сотрудники будут его бояться. Жить он будет исключительно в центральной части Лондона и встречаться с женщинами лишь затем, чтобы заставить других мужчин ревновать. Это будет жизнь без страсти, зато стабильная. Но все пошло на п е р е к о с я к когда однажды на корпоративе в его жизнь ворвалась Брай. со своими длинными темными волосами и шоколадными глазами. Он обещал ей, точнее, клялся и плакал, что никогда, никогда больше не поставит работу выше всего остального. Поэтому его не пришлось долго убеждать переехать в Фарли, который понравился им обоим после того, как они несколько раз побывали в гостях у Чемберленов. Дети Чемберленов уже закончили есть. Но они знают, что нужно подождать Альбу, прежде чем им дадут фруктовый салат. Три пары глаз смотрят, как Альба запихивает последние кусочки картошки и рыбы в рот, со звоном кладет вилку на тарелку и хлопает в ладоши. Чарли уносит тарелки на кухню и возвращается с десертом. Макс запускает ложку в салатницу, чтобы наполнить маленькие миски, и Чарли бьет его по руке. Он же знает, что это я люблю делать, вопит он, обращаясь к маме. Театрально вздохнув, э л и з а б е т говорит: "Макс, ты знаешь правила. Кто у б и р а е т с о с стола, тот и накладывает сладкое. Не расстраивай брата". Воцаряется мир. Дети склоняются над своими порциями, и тут в дверях кухни появляется высокая фигура и раздается голос Джека: "Сюрприз!" Из за стола раздаются крики «Папа!» и вот уже Джек звучно п е р е ц е л о в а в всех четверых, останавливается, чтобы тайком быть представленным Ромашке. А э л и з а б е т взглянув на часы, замечает: «Ты сегодня рано». Щеки Джека едва заметно р о з о в е ю т но он ничего не говорит. Теперь он демонстративно целует всех взрослых, даже Эша в обе щеки. Чарли и Макс хохочут. Эш наливает приятелю вина. И Джек тянет галстук, чтобы ослабить узел. Нет, он еще не готов сесть. Энергия так и бурлит в нем. Брайп р е д л а г а е т ему чипсы, но Джек качает головой и похлопывает себя по едва начавшему округляться животу. Нет, спасибо. Плотно пообедал. Джек работает в Лондоне на китайскую строительную компанию, что б р а й всегда казалось несовместимым с его пижонским видом и обходительными манерами. Эш считает, что китайцы именно поэтому его и наняли. Они его охренеть как любят. Он их рыжий хьюгрант. Много работы, спрашивает Элизабет, потянувшись за чипсами. Как всегда, отвечает Джек, не глядя ж е н е в глаза. Так вот, значит, чем ваша дружная компания тут занимается? п о п и в а е т е вино на солнышке, пока я вкалываю. Все так, приятель, все так, говорит Эш, откидывается на спинку скамейки. опускает на глаза солнечные очки и одной рукой обнимает Брайза плечи. э л и з а б е т хохочет, как будто предположение Джека самая нелепая вещь, которую она слышала, и пускается в рассказ о том, как прошло совещание в городском совете. Так что нам придется заполнить еще одну форму, о которой раньше никто не упоминал. Это так на них похоже. э л и з а б е т рассказывает. А б р а й прислушивается к ощущению теплой руки Эшан на плече и пытается вспомнить, когда в последний раз приходила домой полная энергии и энтузиазма, которые дарит работа. Когда они с э ш познакомились, она была продюсером документальных фильмов, работала над социально значимыми репортажами для среднего класса, как называл их Эш, хотя на самом деле имел в виду довольно дерьмовые фильмы, снятые скрытой камерой. Она делала передачи о незаметной для посторонних глаз работе медсестер, о жизни в тюрьмах и вместе со знакомым режиссером основала собственную компанию п у л l Production. И вдруг обнаружила, что беременна. Коллеги узнали об этом, когда Брай разрыдалась, отказавшись от бокала шампанского во время празднования их первого заказа документалки о работниках метро, которую должны были показать в три часа дня в воскресном эфире. Брай была на восьмом месяце, когда начались съемки, и на первой неделе девятого месяца, когда окончательно смирилась с тем, что фильм не закончит. Если бы они остались в Лондоне, она могла бы потом вернуться к работе. Но пул продакшн теперь процветает, и должность Брай кому-то отдали. Сначала Брай была поглощена отношениями с Эшем, переездом из Лондона т е о и Брэном его сыновьями от первого брака. Альбой и даже выбором плитки в прихожую и работой в саду. После того, как они прожили в Фарле несколько месяцев, она попыталась отдать Альбу в ясли, заявив, что хочет преподавать йогу. Но Альба так плакала, когда Брай собравшись с духом радостно махала ей на прощание, что потом Брай весь день была как на иголках и изучая дыхательную гимнастику и медитацию думала только о том, как зареванная Альба сидит забившись в угол. И никто не обращает на нее внимания. Брай решила, что Йога подождет, а она все силы бросит на то, чтобы стать супермамой. Она будет сидеть с Альбой, научиться вкусно готовить, будет играть с дочерью в развивающие игры и вязать крючком. Но супермамой она так и не стала. Во всяком случае, пока. В последний год, особенно когда Альба начала ходить в детский сад, Свободное время стало казаться Брай Бременем, а не благом. Она давно заметила, что тратит на такие простые вещи, как нарезать бутерброды или оплатить счета, в три раза больше времени, чем Элизабет. Кажется, будто время утекает сквозь пальцы беспорядочно и неудержимо. И она заметила, что с Сэшем творится то же самое. Жизнь о б в и с а е т вокруг него, будто складки кожи. Он руководил перепланировкой и отделкой их нового жилища, а теперь несколько раз в неделю консультирует клиентов из дома, и они слишком много времени проводят вместе. В этом и заключается их проблема. Эш убирает руку с ее плеча и подергивает короткую седую бородку, признак того, что он чувствует себя не в своей тарелке. Возможно, догадывается, о чем она думает. Он встает из-за стола. И Альба Хахача заставляет его съесть полную ложку салата. к л е м и просит у Элизабет разрешения выйти из-за стола и забирается на колени к отцу. Макс в шутку пинает Чарли под зад, пока они уносят на кухню пустые миски, а потом они с криками мчатся к своим воротцам для крикета. Когда мальчишки убегают, Альба просит добавки десерта и, опихнув т Эша, тихо сидит сосредоточенно, качая головой. Жуя кусочки апельсина и банана, она напевает только что сочиненную песню. Брай з а м е ч а е т как Элизабет бросает быстрый взгляд на Альбу. Если бы Альба была дочкой Элизабет, та велела бы ей не петь с набитым ртом. Но Брай перехватывает ее взгляд и без слов напоминает ей, что они договорились с уважением относиться к чужим методам воспитания детей. Они занимаются этим вот уже 20 лет. Признают, что между ними есть разница. обсуждают ее настолько подробно, насколько это возможно, а затем, как благородные рыцари, опускают мечи и спокойно расходятся. Тётя Бра, й сюда, маленькая Альба, быстрее! Смотрите, у Ромашки появилась семья. Лемя стоит у яблони в дальнем конце сада. Альба набирает в грудь воздуха, сжимает к у л а ч к и и со всех ног бежит туда. Бра й идёт за ней следом, чувствуя, как прохладна трава под босыми ногами. И как тепло у нее на душе. Да, вот оно, думает она, вот оно, мое счастье. И чувствует, что вся ее жизнь это одно радостное мгновение.